Глава вторая. «Вот-то где», — говорит Лео, входя на кухню со штабелями грязных стаканов в руках. Сгрузив их у раковины, откидывает волосы со лба. «Идёшь во двор, а то весь разговор пропустишь». Он приподнимает бровь. «Мне тут объяснили, что к приезду мусорной машины наши мусорные баки должны стоять у дороги, чтобы их было видно, а не за домом». «Вау», — я улыбаюсь. «Даже не знаю, что ответить». Взяв пакет с чипсами, я высыпаю их в пиалу, успев подхватить два перелетевших через край. Нос улавливает запах трюфельного ароматизатора. «Я присоединюсь к вам, когда все придут», — заверяю я. «Кому-то же надо быть здесь и открывать гостям дверь». Лео вопросительно поднимает бровь. «С каким они вкусом?» «Попробуй». Взяв ломтик, разгрызает, морщит нос. «С трупным», — говорит он, — «со вкусом трупа». Я хихикаю. Понятно, о чём он. Вкус пикантный, землистый. Лео снова откусывает, снова демонстративно морщится, и я радуюсь, что он, наконец, расслабился. Поначалу он совсем не обрадовался, узнав, что я взяла инициативу в свои руки и пригласила всех к нам. Я огорошила его этим в четверг вечером, когда он вернулся из трёхдневной поездки в Бирмингем. Пекло продолжалось, он зажарился и вымотался. «Я думал, мы договорились не торопиться», ответил он, теребя воротник рубашки. Я виновато потянулась за бутылкой вина, желая его успокоить. «Да это так, просто выпить», ответила я, понимая, что следует избегать слова «вечеринка». «И кого то пригласила?» Я протянула ему бутылку и принялась искать в ящике штопор. «Тех, кто тут живёт». «Что, всех?» «Да». «Но соседи из третьего дома не могут». А из девятого будет либо только Мэри, либо только Тим, так что максимум 21 человек. И когда это будет? В субботу. В эту субботу? Да. Весь вечер он молчал. А вчера пошёл к Уиллу, с которым живёт Ева. Я наблюдала из окна, как они беседуют на пороге, и опасалась, что Лео скажет, будто это недоразумение, и всё отменяется. Однако по возвращении он объявил, что идёт за пивом и шампанским. И я облегчённо выдохнула. «Как шампанское? Пользуется успехом?» — спрашиваю я. «Хватит наших запасов?» «С моей скоростью не хватит!» — это голос Евы. Взглянув через плечо Лео, я вижу её в дверях с пустым стаканом в руках и розовым румянцем на щеках, под цвет розовых прядей в её платиновом блонде. «Оно потрясающее! Я теперь, наверное, на просекка и смотреть не смогу». Я познакомилась с Евой на следующий день после того, как подслушала их с Томсин разговор под окном и тут же прониклась к ней симпатией. Она, в отличие от тамсин очевидно, хотела с нами познакомиться. К тому же была очень любезна и мила, понимая, что нелегко вот так взять и переехать в комплекс, где все друг друга знают. Они с Уиллом сами перебрались сюда лишь полтора года назад, так что для неё здесь всё тоже ещё не совсем привычно. Лео поворачивается к Еве. «Все уже пришли, Ева, как думаешь?» Элис волнуется, что не услышит из сада звонок в дверь. Уилл только что пришёл, тренировка затянулась. «Думаю, все уже здесь, кроме Мэри и Тима», — отвечает она. Но я не видела, чтобы они писали в WhatsApp, что оба сидят с детьми. Я достаю из холодильника три бутылки шампанского, передаю одну Еве и две Лео. «Да, Мэри говорила, что кто-то один из них придёт, если получится». Ева смеётся. «Да уж, у них трое мальчишек, так что вырваться трудно. Милые, но шумные. Ещё Эдвард с Лорной не пришли», — говорю я. Это наш пожилой сосед и его жена. Я заходила к ним представиться и убедиться, что они видели приглашение. Но они сказали, что не уверены смогут ли. Не уверена, что они любят вечеринки. Честно, я думаю, что никто уже больше не придёт. Но почему бы просто не отпереть дверь? Ева прижимает к груди бутылку, словно опасаясь, что её отберут. Тогда, если Мэри или Тим всё-таки появятся, они смогут войти сами. Я растерялась. В Харлстоне я бы спокойно оставила дверь открытой. Но город — дело другое. Лео, заметив мои сомнения, целует меня в макушку. «Не волнуйся», — говорит он, — «может, на закрытой территории. Никто без спроса тут не появится». Я улыбаюсь ему. Он прав. Пора мне отбросить предрассудки насчёт Лондона. Я уже иду через холл, чтобы отпереть дверь, и тут в неё звонят. «Вернусь через минуту!» — кричу я Лео через плечо. «Только открою!» Я открываю дверь высокому симпатичному мужчине в стильных чиносах и красивом льняном пиджаке. Отступив назад, он смотрит на меня сверху вниз, слегка прикрыв веки глубоко посаженных серых глаз. «Вы, наверное, Тим», — говорю я, улыбаясь. «Я Элис. Проходите». «Привет, Элис. Рад познакомиться». Он заходит в холм, наклонив голову, чтобы не задеть стеклянный абажур. На секунду повисает тишина. «Вы раньше в этом доме бывали?» — спрашиваю я, прервав молчание. «Нет. Но я знаю, что вы тут кое-что переделали. Только наверху. Снесли стену и увеличили спальню». Звучит интригующе. Пытаюсь себе вообразить. Он глядит на лестницу. «Спереди или сзади?» «Сзади. Могу показать, если хотите», — прибавляю я с улыбкой. «Мне в этот вечер не впервой таскаться наверх». Изначально все 12 домов комплекса были совершенно одинаковыми, но потом некоторые переделали. Людям интересно, как мы использовали такое же пространство. «Отлично, с удовольствием посмотрю», — отвечает он, поднимаясь за мной по лестнице. «Значит, Мэри вытянула короткую спичку», — говорю я, остановившись на площадке. «То есть?» Ей пришлось остаться дома и смотреть за детьми. Она говорила, Бабиситтера найти не получилось. Тим кивает. да «Не вышло. Начало учебного года. Думаю, молодёжь сейчас предпочитает зависать с друзьями». Я открываю единственную дверь по правую руку от себя. Мы заходим, и сквозь открытые окна доносится болтовня и смех из сада. «Потрясающе», — произносит Тим, оглядываясь по сторонам. «Я такой огромной спальни ещё не видел». «Это Лео придумал», — отвечаю я. «Три спальни нам было ни к чему, вот мы и объединили две в одну». Надеюсь, Мария ничего такого не придумает. «Мария?» Я слышу заразительный смех Евы, и мне вдруг отчаянно хочется выбраться отсюда и быть там, среди них. «Прошу прощения, я думала, вашу жену зовут Мэри?» Тим улыбается. «Да, но я зову её Мария». Начал в шутку, потому что она ходила в католическую школу. И вот прилипла. Он глядит на шкаф, занимающий пол стены напротив окна очень глубокий, с красивыми решётчатыми дверцами. Не знал, что бывают такие огромные шкафы. Я смеюсь. Тим выходит из комнаты, и я спускаюсь вслед за ним. «Спасибо», — серьёзно произносит он внизу в холле, «за экскурсию». Я машу в сторону сада. Все на улице, так что берите стакан и наливайте себе, что нравится. Я только дверь пойду закрою. С минуту я стою у входной двери, вдыхая свежий воздух. Потом, проходя мимо кухни, замечаю у раковины Тима. Он наливает в стакан воду из крана. Собираюсь сказать ему, что на улице в мини-холодильнике есть холодная бутилированная вода, но, увидев, как Лео машет мне снаружи, начинаю пробираться к нему. Он стоит рядом с Уиллом, который, театрально жестикулируя, что-то ему объясняет. Уилл — актер, восходящая звезда, с густыми темными волосами, римским носом и четко очерченным ртом, явно будущий любимец публики. С ним невозможно выйти из дома, жалуется Ева. Все узнают. Но я уверена, ей это льстит. Я подхожу ближе, а к ним тем временем присоединяется Джефф из восьмого дома, разведённый и, нет, не вспомню его имя, ещё мужчина с тёмно-рыжими волосами. Он пришёл с тамсин и я немного настороже. Честно говоря, после подслушанного мной разговора я очень удивилась, когда она наконец отозвалась на моё приглашение в WhatsApp-е, и сообщила, что они с мужем, как его Кэмерон, Конор, будут у нас в субботу. Может, это Ева её уговорила. Застенчиво разглаживая белый сарафан, оглядываю сад, проверяя, не скучает ли кто-то в одиночестве. Но все стоят грубками. Они знают друг друга уже сто лет и рады встретиться после каникул. Я оказалась чужой на собственной вечеринке. «Элис, иди сюда!» Я вижу, как Ева, поднявшись на цыпочки, машет мне. Схватив со стола миску с чипсами, я иду к ним. Красивое платье. Подняв глаза, я вижу перед собой мужчину с темно рыжими волосами. Судя по четырём стаканам в его огромной руке, он собрался за добавкой. «Спасибо», — улыбаюсь ему. «Прошу прощения, не запомнила ваше имя». «Конор. Я лучшая половинка Тамсин». В его голосе слышится шотландский акцент. «А, я ещё не знакома с ней лично». Но при знакомстве учту. Он со смехом удаляется. Выпендривается, думаю я, глядя ему вслед. И тотчас одёргиваю себя. Он ведь просто пошутил. Я направляюсь к компании, в которой стоит Ева, готова поклясться, что глаза Тамсин при виде меня слегка сузились. «А мы как раз говорили, какая вы молодец, что отважились сюда переехать», произносит она и получает локтем от Евы. Крутые завитки кудрей вокруг лица, Бледно-зелёные глаза. Тамсин просто неотразимо. Уверена, что привыкну. Я улыбнулась в ответ. Особенно с такими приятными соседями, как вы. Прибавляю я в стремлении перетянуть её на свою сторону. Тамсин нахмурилась. Я чувствую, что не нравлюсь ей. Сердце обрывается в груди. Может, Тамсин ревностно охраняет круг своих друзей, и моя реплика прозвучала слишком самонадеянно. Я, мол, воображаю, что могу в него вступить? «Выпейте что-нибудь», — говорит хорошенькая брюнетка Кара. Помню, что она пришла с Полом, но не помню, из какого они дома. Из второго, кажется. Она запускает пальцы в миску с чипсами, которую я держу. «Чипсы безумно вкусные. Где вы их нашли?» «В магазине на Динн-стрит», — опережает меня тамсин и сухо улыбается. «Я их там раньше брала». Остаток вечера протекает стремительно. К моменту ухода последних гостей я чувствую себя увереннее, чем ожидала. «Все такие дружелюбные», — говорю я Лео, когда мы с ним загружаем стаканы в посудомойку. «Надо начинать приглашать народ на ужин небольшими группами, чтобы можно было нормально поговорить». Лео приподнимает бровь. «Давай сперва подумаем, с кого начать». «А я уже знаю, с кого», — подразниваю я. «Помнишь Кару и Пола из второго дома? Они реально классные». Лео выпрямляется. «Не сомневаюсь. Но не делай поспешных выводов о людях, Элис. И следи, что ты рассказываешь о себе. Не хочу, чтобы вышло как в Харлстоне». Я смотрю на него в изумлении. «Но почему?» Чтобы смягчить резкость своих слов, Лео прижимает меня к себе. «Потому что я не хочу, чтобы все знали о наших делах. Нам и вдвоём хорошо, Элис». Он целует меня в губы. «Нам никто больше не нужен».